Глава 21. Ливия. Муниципалитет Эль-Джабель-Эль-Гарби. Район гор Нафуса. Едва Хендерсон ступил на каменистую почву Яфрана, его настроение улучшилось. Он очень не хотел, чтобы первое боевое испытание танка прошло в пустыне. Ему почему-то казалось, что откроен контейнер, ветер, который в это время года в Ливии дул практически постоянно, Сразу же засыплет лэптоп песком, забьет в гаджете все щели, отверстия, и программа неминуемо выйдет из строя. Порой Хендерсон досадовал сам на себя за то, что поторопился ввести такую ценную программу в обычный компьютер, а не разработал ее в виде небольшого чипа, который легко было бы спрятать от внешнего воздействия и использовать только при необходимости. Он предлагал в свое время именно такой вариант, но Лестрейт и его начальство — Отказались, ссылаясь и на выделенный для проекта бюджет, и на недостаток времени. В Сроки создания нового оружия устанавливал сам президент, и министру обороны ничего не оставалось, как уложиться в эти сроки. Разработка же отдельного чипа предполагала дополнительное финансовое вливание и увеличивала время на разработку. Ранее в разговоре с Лестрейдом Хендерсон аргументировал свое недовольство проведением испытаний хамелеонов в пустыне. По всей видимости, поразмыслив над его словами и посоветовавшись с другими специалистами, Лейстрайт решил не рисковать и выбрал более подходящий для маневров танкоплацдарм. Каменистая местность плато в горах Нафусов вполне устраивала Хендерсона. Теперь, когда он ощущал под ногами твердую почву, а не зыбкий песок, он жаждал только одного — отпустить Хамелеона на свободу и предоставить ему возможность показать этим олухам из Министерства обороны, на что способен продукт его работы. Приближался триумф Хендерсона как гениального программиста и создателя первого в мире оружия, основанного на программе искусственного интеллекта. Он постоянно теперь находился поблизости от танка, который ввиду секретности держали пока что скрытым от посторонних глаз. Хотя что там было скрывать, непонятно. «Хамелеон» внешне практически ничем не отличался от обычного «Абрамса» в своей модификации, разве что на нем стояла дополнительная защитно-маскировочная сетка, которая должна была отражать обзорные лучи вражеской техники, направленные на поиск габаритных точек на корпусе танка. Обычный танк легко распознать на расстоянии 50 метров при условии, что он скрыт деревьями, кустарником или специальной маскировочной сеткой. Если танк находится в движении или ведет огонь по противнику, то он демаскируется и на большем расстоянии. Маскировочная сеть обычно помогает скрыть технику на время остановки, и то только через 3 секунды после прекращения движения. Новая же маскировочная сеть, разработанная в одной из лабораторий управления перспективных исследований Пентагона, позволяла скрывать корпус танка на открытой местности и во время движения машины и в момент выстрела. Как бы там ни было, но Хендерсон не хотелось открывать взору любопытных турок свое детище раньше времени, и он настоял, чтобы «Хамелеон» был зачехлен до самого последнего момента. Танк выгрузили и установили в небольшой низине на плато неподалеку от Ефрана. Предполагалось, что именно с этого места танк начнет свое триумфальное наступление при поддержке нескольких БТР, одного вертолета и двух взводов пехотинцев. «Вы не находите, что Люк совершенно лишился мозгов после того, как побывал в руках у русских?» Насмешливым тоном поинтересовался мнением Слоуна и Майрона Веллингтон, наблюдая, как Хендерсон снует возле зачехленного танка. «Все гении безумные», — философски заметил Слоун. «А вы со многими из них знакомы?» — рассмеялся Майрон. «Нет, только с одним», — кивнул Слоун в направлении Хендерсона. Но уже одно это знакомство убеждает меня, что таких, как он, в мире не так уж и много. И это хорошо. Если бы это было не так, то мир давно бы превратился в руины. Вы только посмотрите, как горят у него глаза, когда он прижимает к себе свой чемоданчик. Наверняка он в предвкушении того момента, когда прикажет своему детищу выдвигаться на поле боя. Да уж. Таких безумцев стоит все время держать под контролем, заметил Веллингтон. Что ж, у нас, можно сказать, все готово к завтрашнему испытанию. Поэтому предлагаю пойти в гостиницу, завалиться ко мне в номер и выпить немного виски со льдом. Отметим финальную часть нашей командировки. «Веллингтон, вы просто волшебник!» — воскликнул Майрон. «В этой стране, где распитие спиртного карается законом, закон касается левийцев, турок и прочих мусульман». «Мы с вами христиане, Майрон, и нам их закон не писан», снисходительно произнес Веллингтон. «Кто посмеет возразить мне, тот посмеет возразить всему правительству Соединенных Штатов, которые я тут представляю. А оно им надо? У ливийцев и без этого хватает проблем». Хендерсон не слышал, о чем говорил Веллингтон с советниками ЦРУ, но по взглядам, которые они бросали в его сторону, догадывался, что говорят о нем и о хамелеоне. Но Хендерсону было уже наплевать и на них самих, и на их мнение о нем. Завтра утром он утрет нос этим гордецам из Пентагона и собьет с них всю их спесь. Разведка местности, которую провели хохмач радист, показали, что хамелеон был спрятан именно там, где и предполагали Карпенко с Хилали. Плато близ границы оказалось самым удобным местом для нападения на деревушку, близ которой стоял контингент военизированной охраны границы района Эль-Джабель-Эль-Гарби. Уже несколько дней над этим районом сновали беспилотники-разведчики, которых каждые пять часов отправлял для мониторинга местности эмир Али Таши. Сотников и Антон внимательно отслеживали в режиме реального времени все телефонные разговоры и переписку Таши с подчиненными ему отрядами разведчиков и с Последнему турок докладывал все подробности обследования местности и обсуждал с ним детали завтрашнего плана нападения. Солдаты Элона, подчиненные командиру Захари Махмуди и еще двум офицерам, ответственным за охрану границы района, были наготове и ждали команды. Но так как они были в курсе, что за передвижениями воинского контингента следят, то выходили в район дислокации малыми группами, чтобы не привлекать внимание разведки с той стороны. Хилали, как и обещал, нашел для группы Карпенко проводника из местных. Им оказался мальчик-подросток лет 14 из общины берберов по имени Амин. Он и провел сначала хохмача с радистом, а потом и всю группу до удобного для наблюдения за плато места. Каменистые выступы образовали небольшую пещеру, которую выдуло в горной породе ветром за многие столетия. С одной стороны сквозная пещера выходила на плато, Другая ее сторона практически упиралась в соседний выступ, оставляя только узкую щель, в которую, впрочем, легко мог пройти человек. Через эту щель Карпенко со своими бойцами и попал в пещеру, пройдя к ней по узкой горной тропинке. Отличное место и для ночевки, и для наблюдения одобрил выбор места Славянин. Он щедро рассчитался с парнишкой местной валютой, которую раздобыл в обмен на доллары в банке города джадухилали Паренек ушел довольный заработанными им так легко деньгами, оставив спецназовцев в пещере. «Лютый радист, вы первые на вахту», — скомандовал Карпенко. «Смотрите в оба». Они хотя и собирались атаковать утром, но точного времени мы так и не узнали. Кто знает, вдруг эти ребятишки передумают и начнут испытания раньше, ночью, чтобы всех застать врасплох, а заодно и проверить работу хамелеона в темное время суток. Насколько я знаю, на обычном Абрамсе у них есть тепловизор. А уж чем они этот танк напичкали, мы пока не в курсе. Олег и Илья вышли из пещеры и практически сразу стали незаметны для глаз. Слились с ландшафтом. Посмотришь хоть сверху, хоть с земли, и не увидишь, где спрятались умело замаскированные спецназовцы. Сотников и Антон нашли в пещерке укромное местечко, куда не задувал ветер, и стали распаковывать оборудование для радиоразведки чтобы отслеживать и контролировать все линии мобильной связи и сообщений, которые могли бы использовать для общения турки и американцы, причастные к завтрашним испытаниям танка. Антон проверил готовность Моргана. Он с трудом подавил внезапно возникшую у него соблазн зайти в программу «Хамелеона» и проверить, как он завтра будет слушаться его команд, а не команд Хендерсона. Но вовремя отказался от этой идеи, понимая, что тем самым может выдать присутствие Моргана в программе. Кто знает, вдруг Хендерсон в самый последний момент перед испытаниями захочет проверить готовность хамелеона и войдет в программу. Пока Антон точно знал, что американец этого не делал, если бы это было не так, то Морган сразу сообщил бы ему об этом. Антон волновался. Теоретически он знал, что Морган, который вошел в программу хамелеона, Должен был теперь ее контролировать и направлять. Но практически. Кто знает, как все повернется. Антон ведь не изучал подробно настройки ИИ Хамелеона. И в точности не знал, как он работает, и что конкретно вложили в его память создатели. А потому ему оставалось только надеяться на Моргана. Он был уверен, что его программа окажется умнее, а значит и сильнее программы, разработанной Хендерсоном. И проверить это можно будет только завтра, в тот самый миг, когда Хендерсон активирует и Иха Миллиона. С момента прибытия в горный район время тянулось для Хендерсона бесконечно. Особенно долго, просто-таки бесконечно долго, длилась ночь. Тревога, а вернее нервная лихорадка ожидания разогнала весь сон. Хендерсон, который сначала даже улегся в постели пытался уснуть, Встал и, усевшись на стул возле кровати, налил себе стакан воды. Он глядел на воду задумчивым взглядом и долго не решался сделать глоток. Ему так сильно хотелось, чтобы в стакане вместо воды были виски или водка, что он четко представил себе это и даже, как ему показалось, почувствовал запах спиртного. Но он понимал, что все это были только иллюзии. Никто ему спиртного не принесет, даже если он категорично потребует его у Веллингтона. После той ночи, когда он напился и потом больной с похмелья звонил Лестрайду и угрожал сбежать, ему больше никто выпить не предлагал. Да и сам он тоже не пытался больше раздобыть ничего крепче кофе. Выпив воды осознав, что глаз этой ночью ему не сомкнуть, Хендерсон оделся и сел за стол, на котором лежал контейнер с лэптопом. Задумчиво глядя на него, он вдруг вспомнил слова Слоуна что русские могли каким-то чудесным образом вскрыть чемоданчик и войти в программу. Он включил настольную лампу и снова в который уже раз внимательно осмотрел корпус контейнера. Но опять же, никаких следов и даже попыток взлома не обнаружил, как не всматривался. Потом ему пришло в голову, что вдруг русские спецназовцы все-таки сумели подобрать код. Он открыл контейнер и внимательно изучил корпус лэптопа. Даже осмотрел его через лупу, которую всегда на всякий случай носил с собой. Но никаких следов или хотя бы песчинок он не обнаружил и успокоился. Он хотел было открыть ноутбук и попробовать активировать программу, но передумал. Ни к чему было сейчас будить хамелеона. Завтра. Все будет завтра». Хендерсон нетерпеливо посмотрел на циферблат наручных часов. Было лишь два часа ночи. Начало военной операции было намечено на половину восьмого утра, а вывод хамелеона из его секретного ангара на 8 часов. «Это чертово утро никогда не наступит», — пробормотал Хендерсон и снова налил себе воды. Жара и жажда мучили его, в голове стоял туман, слабость вместе с холодным потом накатывала на него волнами, и он подумал, что не хватало ему сейчас заболеть какой-нибудь африканской лихорадкой, и в последний момент испортить свой завтрашний триумф. Он закрыл контейнер, положил на него руки, а на руки опустил голову. Незаметно для себя он уснул тревожным сном. Утро не принесло Хендерсона облегчения, как он того ожидал. Наоборот, его волнение увеличилось. Голова болела, и живот скрутило так, что Веллингтону и остальным пришлось ждать его во дворе еще добрых дополнительных 10 минут. Но ну что же вы, Хендерсон!» — укорил его начавший уже нервничать Веллингтон. «Все ждут только вас. Вы у нас сегодня, можно сказать, именинник!» Хендерсон в ответ только проворчал что-то нечленораздельное и уселся на заднее сиденье пикапа. Дорога была неровной, и машину трясло так, что программист несколько раз хотел просить шофера притормозить в самом неподходящем для этого месте. Но мысль о змеях, прятавшихся в расселенных между камнями, останавливала его. Он терпел, и его терпение было вознаграждено. К моменту, когда они прибыли на место, таблетка, которую он успел выпить перед выходом, начала действовать. Его желудок и кишечник успокоились. И хотя голова еще продолжала побаливать, это уже мало волновало Хендерсона. Сейчас он хотел только одного. Как можно скорее активировать программу «Хамелеона» и наблюдать, как созданное им оружие начнет свой триумфальный поход на врага. Он совершенно забыл. Да и не хотел помнить, что кроме него над проектом работали еще трое, не последних в своей профессии специалистов. Сейчас, когда давно им желаемое испытание хамелеона было так близко, Хендерсон, не задумываясь, присвоил все лавры создателя нового оружия себе одному. Антон, который не спал практически всю ночь и проводил время, глядя на усыпанное звездами небо, к утру все-таки задремал. Но через пятнадцать минут он очнулся от полудремы, едва зашевелился, спавший рядом с ним лютый. «Сколько времени, чишь!» — поинтересовался у него Олег Загребенников сонным голосом, когда разглядел в сумерках утра, что Антон смотрит на него. «Не знаю», — честно ответил тот и, подумав, добавил, Часов шесть, наверное, судя по тому, что небо начинает светлеть. Если точнее, то половина шестого. Раздался негромкий голос Карпенко. «Пора вставать, ребята. Пойду гляну на обстановку. Радист, доставай паёк. На голодный желудок и война не война, а лишь недоразумение». Люди в пещере зашевелились. Дмитрий Сотников, который сидел, прислонившись к каменной стене и клевал носом, Тяжело вздохнул и поправил наушники, прислушиваясь к каким-то одному ему слышным сигналам. «Тебя сменить?» — спросил Антон, подойдя к нему. «Нет, все норм. Кофе бы только выпить». «Кофе будем пить после выполнения задания», — ответил радист и протянул Сотникову бутылку с водой и пакет с сухпайком. Точно такой же завтрак получили и остальные. Вернулся Карпенко, а с ним славянин и хохмач которые, сменив и радиста, половину ночи провели в дозоре. Наскоро перекусив, Карпенко сразу же ушел, распорядившись, чтобы остальные готовили оружие и следили за передвижениями американцев. Антон вынул свой лаптоп и, приведя в действие Моргана, велел ему следить за хамелеоном и сразу же, как только того активирует, доложить ему. Расположив ноутбук на коленях, он сел лицом к выходу из пещерки и стал наблюдать за тем, что происходило внизу. К времени уже почти совсем рассвело, и стало отчетливо видно, как по плато, пока еще по ту сторону невидимой границы, движется по дороге колонны из нескольких десятков БМП и грузовиков. Антон, наблюдая за ними, подумал, что если бы солдатам ЛНА не была дана команда вступить в бой, разыграв, что их застали врасплох, то артиллерии и квадрокоптерами можно было бы сейчас легко разбить эту движущуюся в их сторону колонну. Но в планы отрядов под руководством Захарии Махмуди такой легкий разгром противника не входил. Наоборот, им был отдан приказ отступать и заманивать врага на территорию, подконтрольную войскам Хафтара. Далее позволить солдатам и бронетехнике войти в пустую деревню, всех жителей предварительно выселили из домов, и только там окружить их, чтобы уничтожить, не выпуская из ловушки, которую им там приготовили. Хендерсон сидел рядом с шофером в пикапе. В отличие от всех прочих, он не стал подниматься на возвышенность, чтобы оттуда наблюдать за действиями Хамелеона. Ему хотелось не наблюдать, а участвовать в прорыве. По его личному плану, он должен был двигаться в машине за пехотой, и когда солдаты правительства потеснят войска, охраняющие границу, активировать танк и вывести его на позицию, удобную для движения по плато. По задумке Хендерсона, хамелеон должен был, развив самую высокую скорость, выйти в первые ряды атакующих и начать бой с силами противника, открывая путь для пехоты. БМП, которые в самом начале атаки будут впереди, должны в это время немного отстать и пропустить танк вперед, давая ему возможность показать все свои скрытые возможности. В задачу Хендерсона в этот момент входило наблюдение за действиями хамелеона и корректировка их в случае необходимости. Но такой необходимости по расчёту и разумению программиста не должно было случиться. Во время полигонных испытаний танк отлично справился с поставленной перед ним задачей, и Хендерсон был уверен, что и в реальном бою он покажет себя с наилучшей стороны, на все 100%, а то и на все 200%. Когда наступил срок включить программу, Хендерсона от волнения затрясло, как в лихорадке. Но он справился с волнением, и, открыв сначала контейнер, затем и лаптоп, отдал голосовую команду, которая запустила программу «Хамелеона». Абрамс, грохоча и лязгая, вырос, словно из-под земли, вынырнув из своего убежища и, обогнав расчет БМП, выдвинулся вперед. Даже заранее предупрежденные появление танка солдаты были обескуражены при виде его внушительных размеров, которые ему придавала дополнительная конструкция, маскировочная сеть, натянутая на решетку. Турок который сидел за рулём военного пикапа, прищёлкнул в восхищении языком, когда хамелеон на полной скорости появился из засады и помчался по плато, разбрызгивая во все стороны камни и песок. «Отлично, дружок!» Улыбнулся довольный Хендерсон и добавил, обращаясь к программе хамелеона. «А теперь покажи этим арабам и туркам, на что ты способен. Пускай они знают, на что способно оружие американцев. Вперёд!» «Уничтож врага и первым войди в эту чертову деревеньку, которую наметили для сегодняшнего боя». После такого многословного монолога, который был произнесён Хендерсоном только для собственного удовольствия, он отдал танку более четкую команду, настроив его на выполнение боевой задачи. Закончив, он удовлетворенно улыбнулся и, откинувшись на спинку пассажирского кресла, сказал шоферу, Теперь нам остается, не торопясь, двигаться следом за всей Аравой и наблюдать, как хамелеон на голову разобьет целый батальон этих лентяев из ЛНа. Шофер на слова американца только головой покачал, хотя его вот так и подмывало ответить ему, что батальона солдат из ЛНа там наверняка не будет, а только от силы две роты, не больше. Но он промолчал. В конце концов, его дело маленькое — «Крути баранку, поезжай, куда прикажут, и больше ничего». Довольный безукоризненным, как он предполагал, выполнением своей части секретной миссии, молчал и Хендерсон. Он пока что не догадывался, что хамелеон никак не отреагировал на его команду. Хендерсону и в голову не могло прийти, что его детище уже не подчинено ему и не станет выполнять голосовой приказ своего создателя. «Ага, началось!» В волнении воскликнул Антон, когда Морган сообщил ему, что программу «Хамелеона» наконец-то активировали. Едва услышав это заявление, Сотников начал укладывать своё радиоэлектронное оборудование в чехлы и контейнеры. Теперь оно ему уже не понадобится. Надо было готовиться к уходу из пещеры. Все остальные ребята уже ушли на свои позиции, с которыми определились заранее. Ещё с вечера вчерашнего дня, когда решили в каком месте будет удобнее захватить танк. В пещере оставались только он и Антон, который должен был вместе с Морганом начать контролировать хамелеона, как только тот покажется на плато в зоне видимости засевших в засаде спецназовцев. Чтобы заманить нападавших в деревню и захлопнуть ловушку, было заранее решено, что русские разведчики станут караулить танк на подступах к населенному пункту. Хамелеона захватят, а следующие за ним БМП и пехота врага, не догадываясь об этом, вступят в деревню, где и будут разбиты. В задачу Антона входило деактивировать программу танка и не позволить ему открыть огонь на поражение. Как только Карпенко запустит в небо красную сигнальную ракету и тем самым сообщит Сотникову и Антону, что танк находится в руках спецназовцев, те должны будут сразу же уходить из пещеры и возвращаться в поселок Берберов. Не в тот, который будет подвергнут нападению правительственных войск, а в соседний. Антон приказал Моргану, а вернее Хамелеону, который после того, как его включили, стал подчиняться командам только на русском языке, ничего не предпринимать, а просто на большой скорости двигаться к точке, которую ему укажут. Потом он попросил Моргана ввести в память Хамелеона координаты места, которое было определено Карпенко как наиболее удобное для захвата танка. «Морган, мне нужно видеть путь движения хамелеона. Организуй мне наблюдение в режиме онлайн», — попросил Антон. «Что у тебя?» К Веселову присоединился Сотников. Он сел рядом с Антоном на каменистом уступе и стал смотреть на экран лэптопа, наблюдая, как на нем появляется видео. Изображение было мутно и с помехами, но на нем вполне можно было различить отдельные детали. Хотя и не сразу, но Дмитрий увидел танк, который мчался по плато, опережая уже ведущие бой с солдатами ЛНА, бронетранспортеры. «Не очень хорошая картинка», — с досадой произнес Антон. «Сигнал плохо ловит». Дмитрий не успел ничего ответить, над их головами что-то застрекотало. «Вертолет!» — воскликнул Сотников и потянул Антона от выхода в пещеру. «Нас могут заметить. Пришлось уйти вглубь каменного убежища. Видео пропало». «Ничего, чиж». Заметил Сотников на расстроенное восклицание Антона. Отсюда плато и без видео неплохо просматривается. «Вон твой танк, мчится!» Он указал Антону, куда смотреть, чтобы различить несущиеся по каменистому плато Хамелеон. половина правительственных войск неумолимо теснила небольшие отряды защитников границы района. Хендерсон встал в машине и, вытягивая шею, старался рассмотреть идущие уже практически впереди всех танк. И он его увидел. Тот шел на большой скорости, но от чего то ни разу не выстрелил по отступавшим солдатам. Это вначале не показалось Хендерсону странным или необычным. Потом заставил насторожиться и заподозрить неладное. Он велел водителю проехать вперед и подобраться ближе к танку. На что тот проворчал, что это может быть опасно. «Делай, что я тебе говорю!» рявкнул Хендерсон и ловко выхватил из кобуры шофера его пистолет. Он и сам не ожидал от себя такой прыти. Еще ни разу в своей жизни он не держал в руках настоящего оружия, но зато много раз видел, как это делают на экране киногерои-боевиков. Он направил пистолет на шофера и снова приказал. «Вперед!» Шофер покосился на Хендерсона. Он знал, что его пистолет стоит на предохранителе, и пожелая этот чумной программист выстрелить, у него ничего бы не вышло. Но с другой стороны... Вдруг он догадается, что следует снять оружие с предохранителя. И тогда лучше уж выполнить его требования. Автомобиль вильнул вправо и чуть накренился, наскочив колесом на камень. Хендерсон едва удержался на ногах. Ему было очень неудобно стоять и одной рукой целиться в шофера, а другой держать лэптоп. Поэтому он сел, положив чемоданчик себе на колени и, опустив пистолет, вцепился в поручень. Машину трясло так, словно она ехала по какой-то гигантской стиральной доске. Под колеса постоянно попадали камни разной величины или рытвины и расселены, что тоже не придавало автомобилю устойчивости. «Нельзя ли ехать поаккуратнее?» — недовольно проговорил Хендерсон. Он почувствовал, что его начинает тошнить от этой тряски. Шофер только хмыкнул в ответ, но промолчал и чуть сбавил скорость. И тут Хендерсон увидел, что танк начинает сворачивать в сторону. Поначалу он подумал, что «Хамелеон» принял такое решение, основываясь на каких-то особенностях ландшафта. Но потом до него стало доходить, что тут что-то не так. Солдаты из ЛНа не стреляли по танку и даже не особо стремились убраться подальше с его дороги, а лишь чуть отходили в сторону, пропуская танк вперед. Сам же Абрамс ни разу не атаковал противника, а просто ехал, устремляясь только в одну ему ведомую точку. «Что за черт?» Хендерсон схватил лэптоп и быстро, как только смог, при такой тряске вошел в программу «Хамелеона». Сначала он пытался голосовыми программами развернуть танк в нужном направлении или хотя бы заставить его сбросить скорость. Потом стал отдавать приказы остановиться и начать стрелять по противнику. Ни на одну из его команд танк не реагировал. Хендерсон побледнел и сделал последнее, что он мог сделать в таком случае. Вошел в систему ИИ. И тут ему все стало ясно. В «Хамелеона» была введена чужеродная программа, которая управляла танком и обнуляла все его Хендерсона команды. Люк увидел, что язык программы был изменен, и теперь, согласно новым данным, она подчинялась только тем голосовым командам, которые ей давались на русском языке. Это была катастрофа. Хендерсон как безумный вскочил, роняя лаптоп с колен, чем весьма напугал шофера. Потом взмахнул рукой, в которой у него снова оказался пистолет, взглянул на шофера и приказал ему «Направляй машину в сторону танка! Догони его!» Поначалу до шофера не совсем дошли слова Хендерсона, и он только удивленно посмотрел на программиста. Но американец, выпученными одновременно и от страха, и от ярости глазами, направил на шофера пистолет и снова крикнул, снимая оружие с предохранителя. «Какого черта ты на меня пялишься? Быстро машину к танку! Иначе я прострелю тебе твою поганую башку!» Далее последовали такие грязные ругательства и угрозы, что шофер предпочел лучше выполнить то, что ему говорили, чем ослушаться, и включил самую высокую скорость. Автомобиль, подпрыгивая так, что у Хендерсона начали клацать зубы, помчался догонять непослушный танк. хе, -хе похоже, что у нашего Хендерсона возникли какие-то проблемы с управлением хамелеона», — рассмеялся Сотников, наблюдая в бинокль, как автомобиль с программистом, подпрыгивая и опасно наглоняясь то в одну, то в другую сторону, мчится по плато, не обращая внимания на стрельбу вокруг. «У нас с Морганом получилось!» Не скрывая радости и восхищения, воскликнул Антон. «Мы переиграли американцев, и теперь хамелеон будет наш!» Погоди радоваться. Остудил его пыл сотников. Посмотрим, что будет дальше. Эх, нам бы сейчас по баночке пива и упаковке попкорна. Было бы вообще как в кино. И они оба прильнули к окулярам биноклей Картина, которая развернулась перед ними и вправду заслуживала премию «Оскар» за лучший киносценарий. Танк мчался по плато, все дальше смещаясь в сторону от основных войск, ведущих наступление. За ним, раскидывая брызги камней вихляя, мчался военный пикап, в котором, как герой боевика, стоял глядящий вперед Хендерсон. Было видно, что он что-то кричит, по всей видимости, обращаясь к шоферу. Что именно он кричал, можно было догадываться потому, как яростно Хендерсон махал пистолетом, который держал в руке, и по унылому выражению лица шофера. По мнению, высказанному Сотниковым, это было что-то вроде «Если ты его не догонишь такой-сякой, то я тебе башку прострелю». Что было на самом деле несомненной правдой? Внезапно в голову Антона пришла шальная мысль. «Сейчас мы им поможем догнать танк», — сказал он, отойдя на несколько шагов от входа в пещеру и взяв ноутбук. Он сел на каменный пол и, открыв программу Моргана, приказал ему замедлить движение хамелеона. «Дмитрий, ты мне рассказывай, что ты там видишь», — попросил он Сотникова, а сам обратился к Моргану с просьбой снизить скорость танка. «Что ты надумал, чижик-пыжик?» — поинтересовался тот, не отнимая от глаз окуляры бинокля. «Я хочу, чтобы Хендерсон влез на танк», — ответил Антон. «Мне кажется, что он, заглянув в настройки своей программы и разгадав присутствие в ней Моргана, решил отключить хамелеона вручную, и тем самым попытаться остановить танк и не дать ему уйти на сторону подконтрольную ЛНА. Хендерсон не дурак. Он уже понял, что мы добрались до его ИИ. А теперь еще хотим завладеть и самим танком. А что, танк можно остановить, попав внутрь машины? Скорее всего, мне кажется, хотя я и не могу это утверждать точно, что они оставили дополнительное аварийное отключение электроники, а значит и всей программы внутри самого танка. «Во всяком случае, на первых порах, то есть пока Хамелеон не пройдет окончательный этап проверки всех своих боевых качеств в реальном бою», — ответил Антон. «Возможно, ты прав», — заметил Сотников, на минуту отрываясь от созерцания погони оглядываясь на чижа. Иначе за каким лядом понадобилось Хендерсону догонять несущийся со всей своей дури танк, он снова на несколько, как показалось Антону, долгих минут Приник окуляром бинокля и, наконец, воскликнул. «Ага, они его почти догнали!» «Вот!» Хендерсон велел остановить машину. Спрыгнул и теперь бежит, стараясь догнать танк на своих двоих. «Молодец!» «Спортсменом будет!» — одобрительно рассмеялся Антон. «Поможем спринтеру и снизим еще немного скорость!» «Вот чудак!» — рассмеялся Дмитрий, наблюдавший за Хендерсоном. «Он тащит с собой бесполезный ноутбук с программой!» но ну, это просто суперподарок для нас!» Недоуменно и одновременно радостно воскликнул чиш «Это ж надо быть таким преданным своему ребенку папашей! Не расстается с малышом даже теперь, когда понимает, что лишён родительских прав на него!» «Все, он уже наверху!» — сказал Сотников. Ловко он на него взобрался. Цеплялся за сетку, как мартышка за лианы Вот только как он собирается попасть внутрь? «Новерняка он знает, как», — заметил Антон. «Но мы ему этого удовольствия не предоставим. Скажи, далеко ли сейчас от танка машины на которой Хендерсон его догонял?» «Отстало прилично. Мне кажется, что шофер не очень-то и стремится нагнать Абрамс. Очень ему надо, чтобы тот вдруг начал в него стрелять». «Стой! Вот ведь вашу мать! К хамелеону вертолет направили!» По всей видимости, Веллингтон решил, что Хендерсон специально пытается угнать танк, и передать его тем самым русским, которые с самого Хендерсона умыкнули с базы. То есть нам. Думает, наверное, что мы его перевербовали. Усмехнулся он. «Нам от того не легче, что они там о Хендерсоне думают», заметил Антон и попросил, обращаясь к Моргану. «Прибавь скорость танку на полную мощность. Координаты пункта назначения остаются те же. Вертолет уничтожить. Никого близко к танку пока не подпускать. В случае опасной близости стрелять на поражение». Хендерсон, который буквально минуту назад с большим трудом вскарабкался на корпус танка, начал озираться в поисках удобного места, где бы он мог попасть под защитную сетку. И тут до сей поры неторопливо ехавший Абрамс вздрогнул всем своим огромным стальным телом, дернулся и, взревев, словно раненый бык, рванул вперед. С каждой секундой скорость увеличивалась, и Хендерсон, который держался за сетку только одной рукой, Во второй он держал ноутбук, пришлось вцепиться еще сильнее. Он чуть не упал, когда танк подскочил, наехав левой гусеницей на большой камень, но удержался, распластавшись на корпусе. Он посмотрел вниз и чуть было снова не упал. От большой скорости у него закружилась голова. Пришедшая была мысль спрыгнуть тут же испарилась. Камни разных размеров летели во все стороны. И Хендерсон опасался, что один из них, а может и сразу несколько, прилетят в него. И тут, сквозь грохот и лязганье, он услышал над головой звук лопастей вертолета. «Они меня не оставят! Они спасут меня! Я слишком ценная для них фигура!» — радостно подумал он. Но радость его была преждевременной. Внутри танка что-то щелкнуло, зажужжало, и вдруг под самым носом у Хендерсона что-то оглушающе громыхнуло. Из ствола, поднятого вверх, вырвалось пламя. Было похоже, что танк выстрелил. Снаряд был управляем искусственным интеллектом и потому быстро определился с мишенью, которую ему нужно было поразить. Пилот вертолёта даже не успел ничего понять, как машина, поражённая снарядом, вспыхнула и стала разваливаться в воздухе, проливаясь на землю огненно-металлическим дождём. Несколько обломков пролетели в опасной близости от Хендерсона, что заставило его только еще больше вжаться в корпус хамелеона и окончательно оставить надежды на свое спасение. Он закрыл глаза и, крепко вцепившись одной рукой в сетку, а другой в корпус лэптопа, решил, что жизнь его все равно уже закончена, и ему остается только следить со стороны, как смерть неумолимо надвигается на него. Он чувствовал себя калекой, который оказался на железнодорожных путях и на которого со страшной скоростью мчится поезд. Он, безногий и беспомощный, не в силах уйти с этих самых путей. Он не видел и практически ничего не слышал, и не чувствовал, находясь в состоянии ступора. Не знал он и того, что танк пытались остановить, стреляя по нему из гранатомета, установленного на одном из БТР, что его пытались окружить и остановить еще каким-то непонятным даже для самих солдат способом, Танк пытались атаковать сверху, насылая на него сразу несколько беспилотников «Камикадзе». Но машина никого и ничего к себе близко не подпускала и все атаки отбивала с завидной легкостью. И за всем этим действом с вершины одной из высот наблюдала экспертная комиссия. Можно было только предположить, что потом писали Веллингтон и остальные военные в своих отчетах высшему командованию по поводу характеристик нового оружия. Но все их отчеты были так же бесполезны, как бывает бесполезно тоска ребенка, поулетевшей из сачка бабочки.